которую украшала последняя корона Маккавеев. А это кто? А-а-а! Ирод узнает их. Это члены Сенадриона. Это их тени, их призраки. Они стали призраками за то, что осмелились когда-то призывать Ирода к суду.